Раздел четвертый. Пора дозволений. Семь или пять. Хорошо, что беседа между фараоном и Иосифом, беседа, приведшая к возвышению умершего и, значит, сделавшая его великим на Западе, что это знаменитая и вместе с тем почти неизвестная беседа, которую Великая Матерь не без основания, определила как беседу о Боге и о Богах, воспроизведена теперь от начала и до конца, во всех ее изгибах, поворотах и отступлениях, и подробнейше, раз навсегда, запечатлена на бумаге, так что каждый может теперь проследить ее действительный ход. А если кто какое-нибудь место забудет, ему достаточно заглянуть в книгу и восстановить в памяти — то, что из нее выпало. Лаконизм, имевшегося до сели изложения этой беседы, граничит с почтенным неправдоподобием. Что после истолкования Иосифом снов и его совета царю найти разумного, мудрого и предусмотрительного мужа, фараон сразу ответил «Нет столь разумного и мудрого мужа, как ты», Тебя я ставлю над всей землей египетской, и самым восторженным, скажем, даже самым необузданным образом осыпал его почестями и званиями, это всегда представлялось нам слишком сокращенным, скупым и засушенным изложением событий, выпотрошенным, забальзамированным и закутанным трупом правды, а не ее живым телом. Нам доставало тут слишком многих мотивов восторга и безудержной милости фараона. И когда мы, преодолев страх своей плоти, решили спуститься в ад, добраться через пучину тысячелетий до колодезного луга жизни Иосифа, в наше намерение входило прежде всего подслушать эту беседу и вынести ее наверх во всей ее полноте, такой, какой она тогда действительно была в Оне в Нижнем Египте. Разумеется, мы не против пропусков. Они полезны и необходимы, ибо долго совершенно невозможно рассказывать жизнь так, как она когда-то рассказывала себя самое. К чему это привело бы? Это привело бы к бесконечности и было бы выше человеческих сил. Кто задался бы такой целью, тот не только никогда не кончил бы, но, обезумев от подробности, увяз бы уже в начале. На прекрасном празднике повествование и воспроизведение пропуски играют важную и непременную роль. Мы тоже мудро прибегаем к ним на каждом шагу, разумно намереваясь довести до конца затею и так уже отдаленно напоминающую попытку выпить море, но все-таки не настолько нелепую, чтобы мы и буквально, и в самом деле пытались выпить море подробностей. Что стало бы с нами без пропусков, когда Яков служил у беса Лавана 7, 13 и 5, то есть 25 лет, каждый мельчайший отрезок которых был заполнен богатой подробностями и, в сущности, достойной повествования жизнью. И что стало бы с нами безразумного этого правила теперь, когда наша суденушка, влекомая мерным течением рассказа, снова дрожит на краю водопада глубиной в семь и семь предсказанных лет? Говоря между нами и забегая вперед, Числом этим дело обстояло не совсем так скверно и не совсем так прекрасно, как утверждало пророчество. Пророчество исполнилось, это сомнению не подлежит, но исполнилось оно с живой неточностью, а не точь-в-точь. -точь. Подлинная жизнь всегда проявляет известную самостоятельность, порой настолько большую, что пророчество в ней невозможно или как раз В ней-то и можно узнать. Разумеется, жизнь связана пророчеством, но в пределах связанности она движется свободно, и это почти всегда вопрос доброй воли — считать или не считать, что пророчество сбылось. Ну а мы имеем дело со временем и с людьми, которые, конечно же, полны доброй воли, даже при неточностях, признать пророчество исполнившимся, и ради его исполнения допустить, что дважды два — пять, если эта поговорка уместна в данном случае, когда число пять требовалось скорее приравнять к чуть большему числу, а именно к семи, что было непрудно, поскольку пять — число по меньшей мере столь же уважаемое, как семь, и ни одному разумному человеку не пришло в голову увидеть, в замене семи, пятью хотя бы не точность. В действительности предсказанная семерка имела вид скорее пятерки. Но ни тому, ни другому числу живая жизнь не отдала решительного предпочтения, тем более что тучные и тощие годы выходили из своего лона совсем не с такой аккуратностью и не так резко отличаясь друг от друга, как тучные тощие коровы в фараоновом сне. Тучные тощие годы, которые потом пришли, были как-то свойственно всему живому, не все одинаково тучные и тощие. Среди тучных попадался год-другой, который, конечно, нельзя было назвать тощим, но при некотором критицизме вполне можно было назвать умеренно тучным. Тощие, правда, были все достаточно тощие, их было наверняка пять, если не семь, но выпадали среди них годы, не достигавшие последней степени убожества и более или менее близкие к сносным, с которых не будь предсказания, может быть, вовсе и не распознали бы мекинно голодных, а так их, благодаря доброй воле, тоже засчитывали». Следует ли из всего этого, что предсказание не исполнилось? Отнюдь нет. Его исполнение неоспоримо, ибо налицо факты. Факты нашей истории, факты, из которых она состоит, факты, без которых ее не существовало бы в мире, факты, без которых за отрешением и возвышением не могло бы последовать переселение роды. В земле египетской окрест нее бывали и в самом деле достаточно тучные, достаточно тощие времена, годы тучные, годы более или менее тощие, так что у Иосифа была полная возможность умерять изобилие и унимать вопиющий голод, ведя себя как ут напиштим Атрахасис, как многомудрый Ной. как муж предусмотрительный заботливый, чей ковчег лишь покачивается на волнах потобы. При этом Осиф был верным слугой самого высокого, его министром, и он озлощал фараона своими делами.